«В ГИК. Эдуард Яковлевич, вы много сделали уже сценариев военных фильмов, а вы сами в армии служили?» «Служил. Полгода в десанте. Однажды я прыгнул с парашютом, неудачно приземлился, был сотрясение мозга. Меня комиссовали. Я пошел работать грузчиком на мантулинский сахарный завод в Москве, а там одни фронтовики работали». Человек воевал, пришёл младшим лейтенантом, ничего не умеет. Ну, кто его куда возьмёт? Дорога ему в грузчике. И заработок хороший, до 250. Тогда как раз пошёл кубинский сахар, много его пришлось перекидать. 40 тонн на человека была норма, в день. А потом вы уехали на север, в Лабытнанге. Я бывал в тех местах, Вартовск, Сургутск, Каргосок, Стержевое... Там такое небо низкое, тяжёлое. Да-да, мы там бурили. А озёра карстовые протаивают, круг был идеальный. Спирт был бутылочный по 7,65. Спирт в наше время он стоил пятёрку с чем-то. Пять, чтобы не соврать, 36. Да что спирт, там пили всё, включая гуталин. На хлеб намазывали. Ну да. Спирт выпаривался в хлеб, а черную гадость срезали. «Вы что искали на севере? Зачем туда поехали?» «Хотел заработать, надоела нищета». «Когда вы работали на севере, то, как известно, случайно послали свои тетрадки на творческий конкурс в Афгик». «Да, по объявлению в «Комсомольской правде» и поступил, с первого раза». «А там уже началось. У вас там хорошая компания подобралась в Афгике». Да, Андрей Смирнов, Сергей Соловьев, Боря Яшин, Тарковский. Я тогда был потрясен его фильмом иванова детство». Сильнейший фильм, а рассказ-то не очень. Вы знаете, Богомолов был так возмущен картиной, что даже написал гневное письмо в ЦК. А картина в это время берет приз в Венеции. Богомолов еще раз ее посмотрел и говорит... «Может, я чего не понимаю, но картина — говно». Потом Андрей мне показывал снятый материал к Рублеву, и я ничего не понимал, что можно из этого собрать. Потом только понял. А дальше какой-то умник решил, что под татарским игом Тарковский изобразил советскую власть. О, какое тонкое замечание! И картина сразу легла на полку. «Поди докажи, что ты не верблюд». «С Шукшиным вы учились и выпивали». «Да, выпивали. Но тогда пили ведь иначе. Это не было тупое пьянство. Пьянки были такие творческие. Сидели до ночи за бутылкой, и разговаривали, что кто пишет, что надо снимать, что фуфло, а что дорогого стоит. Каждый обогащался. Это не просто пьянство. Шукшин был блестящий рассказчик, причем ни слова мата. Трудно поверить в это. И тем не менее...» Когда он «Живет, такой парень» снял, пошли его рассказы. А до этого он только Рому показывал свои тетрадки А сейчас Шукшин бы не поступил, сейчас только у кого деньги. Иностранцев много, Латинская Америка, особенно Аргентина. Французы и итальянцы, их единицы. Я вел там курс, талантливые ребята. Но когда они выучились, работы не стало. Высоцкий. «Эдуард Яковлевич, в 70-е про вас говорили все больше в связи с Высоцким». «Да. володарский друг Володи. Это звучало очень значительно. А вы с ним когда познакомились? Как это было?» «Я его во ВГИКе иногда встречал, когда учился. Он с Колей Губенко дружил. А еще у нас была такая прима Таня Иванова. Очень красивая девка. И он ее захомутал. Поэтому он у нас появлялся довольно часто». Мы виделись, но отношений тесных не было. А после, в 68-м, мы встретились в Питере. Я туда приехал писать сценарий, а он на съемке. Так получилось, что мы жили в соседних номерах и снюхались. Спились. Оттуда уезжали уже друзьями. Приехали в Москву и тут стали встречаться. Вы действительно много пили, даже больше, чем в Авгике? Больше. Когда в Загуле... По пять бутылок коньяка выпивали за день на брата. Во ВГИКе же была еще проблема достать денег. Но у вас, слава богу, до наркотиков не дошло, насколько я знаю. Бог миловал. Я даже не знаю про них. Вот я помню, сколько раз бывало, сидим, выпить хочется, денег нет, и вся компания смотрит на Володю. Ну, давай. Ладно, говорит. Кто со мной? Ну, я. И приползали к ресторану, к иногда. Стучимся, швейцар орёт что надо, требуем позвать официантку. Она приходит, видит Высоцкого, делает большие глаза и пускает нас. Нас ведут в подвал, а там стол огромный накрыт, и магнитофоны стоят. Записывать. «Высота» — это Володина кричка такая. «Пару рюмок выпьет, ему говорят, ну, давай». Он берет гитару и поет им. а я сижу, выпиваю, закусываю, а уходим у нас по сумке у каждого, а там выпивка, колбаса всякая, а там ждет колодная компания. Ну, вас только за смертью посылать, спасибо ж никто не скажет. А кого кормил-то? Много было людей. Антон Макаров, Епифанцев Жорко, Севка Абдулов, Володя Акимов, сейчас всех не упомнишь». Володю Акимова уговорили комнату сменять сорокометровую на 23 три метра. Сосед дал магнитофоны 2000 тысячи рублей. Хули мы без денег сидим? Ну, он и поменялся ради товарищей. Самая трогательная история про вашу дружбу с Высоцким – это с дачей. Вы ему отдали кусок своего участка, чтобы он на нем построил себе дом. Да. У меня тогда было полгектара. И я ему отдал 20 соток под дом». Его самого не брали ни в какие дачные кооперативы. Бывало, он из-за даже вносил. А после ему направление отказывали. Жена иностранка, а кругом под Москвой зоны, закрытые объекты. Вот у нас рядом с похрой филиал Курчатовского центра атомного. А он очень хотел дачу. Марина хотела. А то друзья вечно, в квартире бедлам, пьянка. Она говорила... Вот видишь, Владарский пьет-пьет, а потом спрячется на даче и порядок, и там никто его не поет. А у меня был на даче полуразвалившийся домик. Там когда-то жила прислуга прежнего хозяина. Я говорю, забирай его, восстанавливай и живи. Я его любил, Володю. Ну вот, он договорился на складе каком-то, ему за концерт дали бруса на дом, и он начал строиться. И тут мне Юлюк Семенов, сосед, говорит, «Ты что, нельзя же, все знают, что ты Высоцкому незаконно дачу строишь. Тебя же из кооператива выгонят». Потом пришел Рязанов, тоже предупредил, там правление собирают. Я ему говорю, «Ты меня поддержи, я все-таки имел право по закону на дополнительное здание, архив и библиотеку». И вот дача Высоцкого – это как будто моя библиотека. И правление даже не стали проводить. А потом Марина подняла скандал, потребовала участок разделить, Правление было против раздела, чтобы не создавать прецеденты. Люди подумали, а если с женой разводиться, что тоже участок с ней делить? Нет. Правление решило, что участки неделимы. Но Володя, как известно, не пользовался этой дачей. Ну да, в марте 1980 достроили, а в июле все, умер он. И Марина захотела тогда получить этот дом, который он построил, и кусок вашего участка. Вы тогда испугались? — Я не испугался, я ей объяснял. «Марина, земля не моя, и дом не мой, у меня только пай в кооперативе. Марина, она за франку давит любого, характер железный, твердость такая. Ей сейчас сколько?» «Она ровесница с Володей, с 1938 «А чем бы он сейчас занимался, я часто про это думаю». «Я не знаю». «Но я не думаю, что он принял бы то, что происходило во времена Ельцинские». То, что сейчас... А где бы он был в девяносто первом, в девяносто третьем? Трудно сказать, ей-богу, трудно. Я часто об этом задумываюсь. А что бы писал? Песни. То, что он писал и то, что писали после него, разве можно сравнить, как его слушали? Да, я помню, он приезжал к нам на шахту Бажанова в Макеевку году в семьдесят втором. Клуб был забит... Все на магнитофон описалось Потом долгие годы это переписывалось Он, конечно, съездил в шахту и спел мы топливо отнимем у чертей Свои котлы топить им будет нечем Черное надежное золото Это он написал в мою картину антрацит Порезали ее сильно Были разговоры, что он плохо влиял на молодежь Ему же пытались подражать Ну и пили, и уходили в блатняк Что скажете? Это не так Вон, Евтушенко тоже много пил, и Рождественский много пил. Да ну чушь собачья! Подражать? Да невозможно ему подражать, он никогда не халтурил, никогда. С любого концерта он мокрый выходил. Он был всеобъемлющ настолько, его любили все, от блотарей до физиков-теоретиков Курчатовского института. Что такое Высоцкий? Пушкин наших дней? Что это? Как вы можете это сегодня обозначить?» Это Моцарт. А как поэт, если выстроить ряд, он такой будет. Пушкин, Некрасов, Высоцкий. Деньги. А вы тот дом с участком, куда пустили Высоцкого, за бешеные деньги купили? Да. В 75-м я за это заплатил 65 тысяч рублей. Ого! Я купил дом у вдовы поэта Кирсанова. Люся Кирсанова была сильно пьющая женщина, все пропила. Дом – это ерунда, а у нее был Фальк, был Малевич, картины потрясающие. Она их за бутылку отдавала. Купил, значит, и потом целый год был в долгу, как в шелку, расплачивался. «Из каких денег?» «У меня тогда пьесы шли по всему Союзу. Мне отчисление каждый месяц приходило по четыре тысячи, четыре тысячи пятьсот рублей. Я тогда чуть не спился». Бутылка коньяка 4,12 стоила. 500 рублей была зарплата официальной министра. А сколько это в теперешних долларах, по вашим ощущениям? В долларах 1040 в месяц. Но самое ужасное, что тогда на них ничего нельзя было купить. Не как сейчас. То -то вы тогда, все знают, по утрам покупали коньяк по 200 рублей за бутылку у банщика бассейна «Москва». Да-да, с Володей. А еще была история... «С 50 тысячами долларов». «Откуда вы про это знаете?» «Да так рассказывали люди». «Ну, дал я другу в долг». Я ему сказал, «Володь, это мои последние деньги. Я тогда продал старую дачу, чтобы построить новую». «И вот эти деньги я и отдал». Он обещал отдать в срок, железно. Друг этот занимался бизнесом, лесом торговал. Он мои деньги вложил, а его кинули. Деньги пропали, он все потерял, продал квартиру». Наверное, он не только мне был должен. Я тогда, чтобы дачу достроить, продал свою кооперативную квартиру в Москве. Да, таких историй в те времена было навалом в девяностые годы. Еврейство. Вы всерьез собирались с Высоцким бежать из страны? Он же тоже еврей, как вы. Ну да, у него тоже, как у меня. Мать русская, а отец еврей. «Академик Амосов говорил, что самые талантливые люди, у которых есть доля еврейской крови». «Да». И Андрюша Смирнов говорил, «Этька, чтобы делать хорошее кино, надо иметь хотя бы 25% еврейской крови». «Так у него ж нету». «Есть, есть, у него мать наполовину еврейка, наполовину армянка». «Вот мой сосед Саша Червинский, способный мужик, драматург хороший». «А, это который издал книжку «Как выгодно продать хороший сценарий?» «Да, есть у него такая книжка. Только он сам почему-то не может свои сценарии продать. Он в свое время поехал в Голливуд работать. Я его спрашиваю, зачем, Саша, кому ты там нужен? Там нужно быть или евреем, или педерастом, одно из двух». Он говорит, «Но я-то еврей?» «Но ты еврей без английского. Ты же по-английски еле-еле ботаешь». «Так вы с Высоцким всерьез валить собирались?» «Разговоры такие были?» «Естественно, были. Тогда много народу поехало, началось. Но после первой своей загранпоездки Володя мне сказал, «Мы там нахер никому не нужны». Это когда к Марине в первый раз съездил. Ну да, это 72 или 73 год. Он мне рассказывал, что когда зашел в магазин и увидел изобилие продуктов, колбасы и все такое, его стало тошнить, он просто сблевал». Прежде он никогда не видел столько еды, это было кошмарное зрелище. «А вы насколько чувствуете себя евреем?» «Да не чувствую». «И то правда, для еврея вы какой-то совсем не бизнесовый, и говорите, что думаете. Я доверчивый всегда, меня нагреть ничего не стоит. Для еврея вы к тому же как-то слишком уж выпиваете. Ну, евреев очень много пьющих. А как печень у вас?» «Уже плохо». «Сдал анализы, мне говорят, вы на грани цирроза». «А, на грани» и пошел в магазин. И скажу так, кому суждено погибнуть под трамваем, тот не умрет от сифилиса. Евреи бывают патриотами круче, чем русаки. Такое бывает, но не думаю, что это мой случай. Отец мой еврей, он не вернулся с войны, а мать Орловская на лето меня всегда в деревню спроваживали. Кстати, о евреях. Вот я сейчас снимаю 15-серийный сериал про Столыпина. Так он два раза вносил в Думу законопроект об отмене черты оседлости. И Дума оба раза его проваливала. Почему? Потому что в боевики шли молодые еврейские ребята, у которых не было шанса сделать карьеру, им просто некуда было идти. А если им дать возможность учиться, работать... Еще Ленин писал, если реформы Столыпина будут проведены в жизнь... О революции в России можно забыть на ближайшие пятьдесят лет. За границей. Высоцкий рано начал ездить на Запад, а вас не пускали. Я был невыездной в те времена, меня считали неблагонадежным. Ну так вы ведь пили много и с Высоцким дружили, при том, что самого его пускали. Вот еще что могло повлиять. Я дружил с Пашей Литвиновым. Он вышел на площадь в 68-м, когда была оккупация Чехословакии, ему дали пять лет. А что с ним дальше было? В Англии живет. Физик. Приезжал два раза. Его дед тот самый Литвинов. И это сыграло свою роль. Мало дали. Всем-то по червонцу. Богорас и кто там еще был. А когда вы перестали быть невыездным... В первый раз я выехал в 96-м. Помню, в 85-м году я захотел поехать в Испанию на чемпионат Европы. И вот за три дня до вылета меня вызвали в КГБ, и там подполковник добродушный такой с виду говорит, «Знаете, футбол и по телевизору можно посмотреть. Ну, чего вы туда поедете? Только лишние траты. Мы считаем это нецелесообразным». «Так вы жили буквально как Пушкин». «Ха-ха! Царь, между прочим, Пушкина не выпускал не потому, что боялся, что тот останется, он боялся, что тот там себя не убережет и погибнет. И что Лермонтова царь убил, херня это! Есть же письмо бабушке Лермонтова за подписью Бенкендорфа. Наконец-то наш Мишенька едет домой». А в девяносто шестом я съездил с делегацией в Югославию, Война уже шла, потом в Голландию, там наша подруга живет, она давно уехала. После в Германию, мне там один бизнесмен предложил писать сценарий о контрабанде икон из России в Германию. В результате получился фильм «Бездна», неудачный. Потом мы сняли картину «В России опять окаянные дни», на съемки мы ездили в Лондон, там я пробыл полтора месяца. Герман. «По мне, так ваши лучшие сценарии – это те, по которым снимал Герман». «Ну, сценарий Лапшина написан по лучшей повести Юрия Германа. Проверка на дорогах тоже по его. Я тогда, не читая книги, взял под сценарий аванс в 25%, а это 1250 рублей. Половину мы сразу в Питере пропили. Меня в поезд грузили в бессознательном состоянии. Приехал в Москву, протрезвел, прочитал повесть». И охренел. Полное говно. Какие-то чекисты, шпионы, зондеркоманды. Боже мой, куда я влип? Были б деньги, вернул бы нахер сразу. И тут приехал Герман в Москву. Мы встретились. Пошли в забегаловку возле Маяковки. Там за полтинник наливали пятьдесят коньяку. Зашли, я выпил 100 грамм. Он спрашивает, ну как повесть? Я отвечаю, говно повесть. У него ни один мускул не дрогнул. «Да, — говорит, — повесть плохая. Там только один характер хороший, а остальное придется писать заново». У меня прямо от сердца отлегло. «Заново так заново. Пишите, — говорит, — как хотите». Я стал читать Адамовича про партизан. Меня в основном интересовал их быт, как они строили землянки, как жили, как из снарядов они выплавляли тол. Они каждую секунду рисковали жизнью. Потом они этот тол охлаждали, брикеты из него делали — За 22 дня я сценарий написал, 70 или 75 страниц. Кстати, я там роль написал для Володи специально. Какую же, интересно? А власовца? Я приехал из Питера с отпечатанным экземпляром и, не заходя домой, поехал к Володе и сказал, «Читай, это вот для тебя». Но его Герман не взял. Почему же? А испугался. Я приехал на совет смотрю... Он выставил на пробы Дворжецкого, Заманского и Лаврова. Я говорю, Леша, а где Володя? Он отвечает, я его снимать не буду. Я истерику закатил, ты что делаешь? Мы с тобой сколько раз говорили, это же для него роль. Я, говорит, боюсь, он завалит мне картину и меня задавит. А не дай бог, он запьет, что я буду делать? Тогда в Германии было больше человеческого. А потом из него говно полезло. Такое бывает, когда человек, например, подшивается, он такой злой становится. Он не пил, его врачи предупредили. Сопьешься в момент, у него отец пил. Такая полезла подлянка. НКВД. После мать вышла замуж за майора из НКВД, его перевели в Москву. Ну и мы с ним. А отчим ваш НКВДшник случайно не штрафбатами занимался? Нет, он был картограф, начальник первого отдела главного управления картографии Приехали в Москву, и я сразу пошел в школу, в 8 лет с опозданием Замоскворечье, такой район, там все приблотненные И вы набрались от них, наблатыкались? Ну да, дрался, с финкой ходил Она была пристегнута к бретельке на подкладке пиджака Очень многие сели А вы не зарезали там никого? «Нет, Бог миловал, а вот меня резали сильно. Я как-то пришел в больницу, а у меня рукоятка ножа из груди торчит. Одно ребро сломано, в другом лезвие застряло». «Значит, что касается НКВД, то вы его тоже знаете не понаслышке, а изнутри, по отчиму. У вас уникальный экспириенс, обе стороны баррикад, и блатняк вы знаете, и с ментом под одной крышей сколько лет прожили, на чьей стороне всем ясно после фильма вашего». «Это да. В жизни иногда наступает момент, когда человек сам решает, с кем он, с ментами или с братвой. Да, лучше с братвой, чем с ними. Я так понимаю, у вас с отчимом тяжелые были отношения, судя по тому особисту, которого вы выписали в штрафбате. Ну, как сказать, я вспоминаю его ну, довольно хладнокровно, хотя он калачивал меня частенько, но сейчас уже я простил его. Я с ним прожил жизнь». Я держал его со своего отца, потом я видел таких отцов еще пострашнее, чем мой отчим. Никита Михалков. А вы какой свой фильм больше любите? Свой среди чужих. Мы с Никитой вместе писали сценарий. Нашел сюжет Никита, но там была история немножко другая, про эшелон с золотом, который несколько раз переходил из рук в руки, но сценарий с эшелоном не получался, я придумал вариант с баулом. Да, этот фильм я больше всего люблю Больше всего удовольствия я получил от написания и от съемок Мы тогда молодые все были Так-то я редко езжу на съемки, я ненавижу на них ездить Ты лишний там, лезешь со своими критическими замечаниями А их хватает и так, разве только режиссер позвонит и скажет Приезжай, надо что-то там дописать или переписать Тогда да А играть вы пробовали? Снимался пару раз в эпизодах, но это тяжкий труд даже в эпизодах А вот вы еще пишете с Никитой Михалковым «Утомленное солнцем-2». Никита меня позвал, когда сценарий был уже почти готов, давай, говорит, поможешь. Вы там какие эпизоды написали? Ну, работа еще не закончена, неизвестно, что там останется, что нет. И потом, это же в основном Никитина работа. А эти отрывки из сценария, которые он обнародовал, зачитывал на пресс-конференции про то, как там Богородица являлась красноармейцем, это не вы часом написали? «Нет. Что касается явления Богородицы на Курской дуге во время танкового сражения под Прохоровкой, это известный факт, об этом много писали. В дыму было видение Казанской Божьей Матери. Я читал письмо одного капитана домой. «Когда поле вдруг я увидел в небе Казанскую Божью Матерь, я понял, мы им сломаем шею. Были свидетельства немецких солдат и офицеров, хотя чисто физически, что это такое было?» Там стоял такой чад, такая гаря тысяч танков на поле, ад был кромешный. Одному могло померещиться одно, другому другое. Эдуард Яковлевич, я вот все думаю про ваше новое кино. Знаете, одни от экрана не могут оторваться, другие его просто не могут смотреть, особенно если у кого родня погибла по лагерям и штрафбатам. Хотя сколько времени прошло, казалось бы, Вы скажите, как вы думаете, удастся переломить это отношение верхов к низам, как к пушечному мясу? Так было здесь всегда. Максим Горький говорил: "В России народу что песку не скоро вычерпают". И вот вычерпали до дна.